Глава 9. В долгий путь. Утром все завертелось с новой силой. Подняли нас с лейтенантом ни свет, ни заря. После сытного завтрака слуга отвел нас в конюшни, где мы выбрали себе лошадей. Признаюсь, выбирать было из чего. Я не слишком разбираюсь в них, но смог оценить скакунов королевской конюшне. Конечно, нам достались не самые лучшие лошади, но на фоне всех тех кляч, на которых я ездил до этого они смотрелись как разодетый аристократ среди толпы нищих оборванцев. Экипировавшись таким образом, мы закинули на них дорожные тюки и, взобравшись на седло, выехали из дворца. Наше посольство, соблюдая секретность, собиралось в небольшой деревушке, расположенной недалеко от южных ворот. Мы оказались последними. Остальные были все в сборе. Нас представили друг другу, и я еще раз внимательно изучил тех, с кем мне предстояло провести ближайший месяц. Капитан Трант оказался суровым лысым человеком лет 40 с холодным взглядом и надменно выпеченной нижней губой. Меня он лишь одарил холодным кивком, после чего, по-моему, полностью потерял ко мне интерес. В подчинении лейтенанта оказался десяток вооруженных до зубов ветеранов, явно прослуживших в армии пару десятков лет. Из магов, кроме меня, был еще один старик с седой бородой с длинным труднопроизносимым именем Клавитиус. Он оказался ментальным магом. На самом деле, такие маги редко встречались. Ментальная магия подразумевала собой умение гипнотизировать, насылать иллюзии, мороки, подчинять людей своей воле и прочие интересные вещи. И была невероятно сложна в изучении. Магам куда проще выучить пару-тройку энергетических заклинаний и натренироваться в их использовании, чем медитировать днями и ночами, чтобы развить в себе способности ментального мага. Ну и, конечно, третьим магом была мира. Девушка была одета по-походному. На ней был надет неброский костюм из штанов и жилетки, на которую был наброшен плащ явно такой же, как и у меня на плечах, с возможностью маскировки. Она кивнула мне, и на этом наше общение закончилось. Наш отряд тронулся в путь. К моему удивлению, не было ни телег, ни карет. Вещи приторочили к пяти запасным лошадям, которые легко бежали за нашим отрядом. Капитан взял хороший темп, и вскоре я пожалела о своем решении ехать. Как я уже говорил, из меня наездник так себе. Хорошо хоть, что дорогу очистили от той грязи, в которую весна превратила снег. Как я уже говорил, за дорогами в Андреле ухаживали весьма трепетно. Народ по пути встречался нам нечасто. Так, пара телег, медленно тащившихся по дороге, да случайные всадники, старавшиеся объехать наш отряд стороной. После шести часов скачки я просто умирал, завистью смотря на лейтенанта, который преспокойно несся галопом и не испытывал никаких проблем. Похоже, они были только у меня и, по-моему, еще у Клавитиуса. Тем не менее, я героически дотерпел до вечера. Благодаря нашей бешеной скорости мы к вечеру въехали в Сэр. Небольшой городок, который, благодаря тому, что находился на Восточном тракте, служил перевалочным пунктом для всевозможных торговцев и купцов. Впечатления на меня он не произвел, и единственное, что меня удивило, так это расположенные буквально через каждый дом гостиницы. В одной из них, видимо, хорошо знакомой капитану, мы остановились, заняв, наверное, половину всех комнат. После того, как все поели, капитан отправил солдат спать, а сам вместе с магами и лейтенантом занял столик, расположенный в стороне от любопытных глаз, которые бросали на нас посетители таверны. Он внимательно осмотрел всех нас и вопросительно покосился на миру. Кстати, после первого дня путешествия она выглядела свежей, чего не скажешь о вашем покорном слуге. «Итак», – произнес капитан, – перед ним на столе появилась карта. Его палец заскользил по ней, показывая направление нашего пути. «Мы выехали скрытно, чтобы не привлекать внимания. Но сейчас настало время для того, чтобы ознакомить вас с нашим маршрутом. Мы добираемся до Вела на Солнечном озере. Оттуда, по Королевскому каналу, плывем до Амма, а далее по нему до Анора». «У Вэла нас будет ждать корабль. Ам в это время спокоен, поэтому проблем у нас возникнуть не должно. Мимо синего леса мы должны пройти без проблем с тремя магами. Плюс на корабле будет вспомогательный отряд из 30 солдат. А вот дальше надо соблюдать осторожность, так как мы знаем...» Он посмотрел на миру, так и внуло, «Что и в Андреле и в Аноре есть шпионы Драхонда. Империя не экономит на них». Чтобы ускорить наш путь, мы решили воспользоваться порталами в Матхорне, столице Анора. Хм, <ответ> можно?» «Да, Насколько я знаю, порталы Матхорна практически разрушены. Никто не переправляется с их помощью». «Ты прав, но не совсем. Практически все они разрушены, кроме двух. Но об этом немногие знают», — вставил <ice> Клавитиус. <п buz> «Так что до Корва порталы сработают». <Ally> «Именно», — кивнул капитан. От Корва до Кривых Гор несколько дней пути. Еще несколько через Седой Перевал, и мы в Черном Крае. Так просто, проворчал я себе под нос. До Матхорна надо добраться еще. О Синих Лесах я тоже был наслышан. Они располагались вдоль Амма на территории Анора. Несмотря на усилия двух королевств, Андрел тоже усиленно помогал, так как был крайне заинтересован в главном торговом пути между двумя государствами, их так и не могли который год очистить от пиратов, которые грабили проходившие мимо по Аму корабли. Несмотря на то, что предводители пиратов регулярно хватали и вешали, само пиратство казалось неистребимым. Вот такой у нас путь. Времени у нас, если верить расчетам Леди Миры, не больше месяца. Из Черного Края мы сможем вернуться с помощью портала. Свиток у нас есть. К сожалению, он односторонний. Есть вопросы? В ответ наступило молчание. Тогда всем спать. «Завтра силы понадобятся», — приказал капитан и поднялся из-за стола. Мы с лейтенантом тоже встали, но тут я слышал в голове голос Миры, и я невольно вздрогнул. Передача мысли являлась дурным тоном, по крайней мере, без согласия того, кому их передавали. Это было записано во всех правилах для магов. Может, в Драхонде по-другому? «Останься», — просил голос девушки. «Интересно». Я сказал Мервину, что скоро приду. Тот подозрительно посмотрел на меня, но ушел вместе с остальными. Таким образом, я остался один на один с мирой. «Мне нужно было поговорить с тобой, Иринг», сказала она, внимательно разглядывая меня, словно впервые видела. «Я весь во внимании. Дело в том, что среди нас есть шпион Драхонда». «Интересно», – я подозрительно посмотрел на девушку. «И кто же?» «В том-то и дело, что я не знаю, и никому не могу доверять, кроме тебя». А если я этот шпион? Не ты. Я разбираюсь в людях и ринг. Все-таки я волшебница. Хорошо, допустим, я тебе верю. А почему тебе, капитану не рассказать это? Тран, заместитель главы тайной полиции. Так далеко вряд ли пробрались шпионы. Ты недооцениваешь империю, грустно покачала головой мира. И что ты предлагаешь? Ты должен внимательно присматриваться к нашим спутникам и, соответственно, докладывать мне о подозрениях. Короче, я должен стучать. То есть сбежавшая волшебница из Драхонда просит меня шпионить за своими товарищами? Ничего себе! Если уж на то пошло, вполне можно предположить, что она сама и есть этот шпион. Хотя я отказывался верить в это. Что ж, не будем отказывать девушке. Но следить я буду и за ней. Черт, а мне это вообще надо? Согласен, Мира посмотрела на меня. Хорошо, кивнул я. Хоть и думаю, что вы неправы. «Невозможно запретить думать», — голос у девушки стал холодным. «Можешь идти». М «Да». Эта фраза, особенно тон, которым она это произнесла, разительно отличался от первой части нашего разговора. Похоже, еще одна взбалмошная аристократка. А я чего-то себе напридумывал. «Да, госпожа», — саркастически произнес я, театрально вскочив и щелкнув каблуками. «Не смею задерживать. Все будет исполнено». Нагнала она меня уже в коридоре, когда я шел к нашей с лейтенантом комнате. Я почувствовал ее теплые руки на своих плечах и, невольно вздрогнув, повернулся. «Прости меня», – прошептала она. «Это не я говорила. Это леди Мира Дазалт. Прости, если я тебя обидела». Я лишь кивнул. «Что тут скажешь?» «Похоже, все запутывается сильнее, чем я думал». Раздались шаги, и Мира, отпрянув от меня, быстро пошла по коридору. «Секретничаем?» – раздался голос лейтенанта, и Мервин остановился рядом со мной. «Спокойной ночи, пожелали друг другу», – огрызнулся я. а рассмеялся лейтенант. «Вижу ты, Иринг, парень не промах. Она аристократка, титул и все такое. Правда, земель но это дело наживное». «Ты о чем сейчас?» – повернулся я к лейтенанту, придав своему голосу холода. «Я? Да ни о чем». Ухмыляясь, успокоил меня лейтенант и пошел к нашей комнате. Я шепотом выругался и отправился следом за ним. На следующий день капитан всех поднял рано, вновь короткий завтрак и бешеная скачка продолжилась. Если мы будем двигаться с такой скоростью, то, думаю, доберемся за полмесяца. Но на этот раз до города мы добраться не успели. Пришлось останавливаться на ночлег в лесу. Редколесья, тянувшиеся вдоль дороги, постепенно сменялись настоящим лесом. Недалеко от дороги нашлась небольшая поляна, на которой мы и разбили лагерь. Я зажег несколько костров, солдаты приготовили нехитрый ужин. Выставив часовых, мы завалились спать. Казалось, что я только закрыл глаза, как меня уже разбудили. Я вылез из-под теплой шкуры, заменявшая одеяло, потянувшись, взял жезл и направился к костру. Дежурил я вместе с одним из солдат, с здоровяком, который на все вопросы отвечал односложно, поэтому я вскоре оставил его в покое и, погрузившись в себя, сканировал окружавший нас лес. Конечно, я слабоват в подобном виде магии, но на небольшом расстоянии вполне могу ощутить движение. Вроде все чисто. Я уже собирался расслабиться и налить чаю из висящего над огнем котелка, как вдруг что-то неуловимое пронеслось перед моим мысленным взором. Я сосредоточился и увидел ауры десятка существ, быстро приближающихся к нам. Судя по всему... «Тревога!» — вскочив, заорал я. У моего напарника по дежурству от неожиданности выпала кружка, но он был опытным воином. Не задавая вопросом, он схватил меч, это его и спасло. Из леса вылетели тени, напоминавшие мне огромных волков. Одна бросилась на моего напарника, вторая на меня. Солдат присел и хладнокровно всадил меч в живот, пролетавший над ним зверюги. Раздался виск, и рядом со мной рухнула скулящая туша. Я, недолго думая, схватил жезл и метнул огненную ленту, и уже прыгнувшая на меня тварь превратилась в пепел. Явно удивленные подобным отпором, твари бросились ко мне. Но тут засвистели стрелы. Наш отряд проснулся. Мимо меня пронеслось друг за другом три огненных шара, и поляну вновь накрыли виск и скулеж. Рядом со мной появились солдаты с обнаженными мечами, но их вмешательство не потребовалось. Видимо, поняв, что добыча им не по зубам, твари отступили, оставив на земле изуродованные трупы своих сородичей. Я насчитал около семи. Трое скрылись. «Что тут творится, в вашу?» – разразился ругательствами капитан, но осекся, увидев, что к нему направляется мира. «Оборотни», – объяснила она, подходя к нам. «Тут недалеко их логово, иначе они бы не напали. Я думала, что у вас спокойнее». «Оборотни не охотятся стаями», – возразил Клавитюс. А по поводу спокойствия, подобное могло случиться везде. Эти охотятся, объяснила Мира. Тем хуже для них. Надо разорить логово, заметил Мак. Не вижу смысла в этом, покачала голова Мира. Там может находиться еще много оборотней, а нам нет смысла ввязываться в ненужные бои. После такой трепки эти твари месяц не высунут нос оттуда. Но... Согласен, сказал подошедший капитан. Солдаты оттаскивали трупы оборотней в лес. Теперь они выглядели как обычные люди. Шесть мужчин и одна женщина. Заявим в ближайшем городе. Ими займутся. Клавитиус что-то проворчал и отошел. Вскоре все успокоилось. До утра оставалось еще несколько часов, но, думаю, в оставшееся время никто не сомкнул глаз.